3. Акт глупости в исполнении Руди Штайнера. Руди Штайнер чистый гений. Первое украл самую большую картофелину у Маммера, местного бакалейщика. Второе задирался с францем Дойчером на Мюнхенштрассе. Третья. Совсем перестал ходить на Гитлер-Югент. В первом случае Руди подвела жадность. Стоял типичный унылый день середины ноября 1941 года. Сначала Руди довольно виртуозно, не дать не взять начинающий криминальный гений, просочился сквозь очередь домохозяек с продуктовыми карточками. Ему почти удалось остаться никем не замеченным. Но каким бы незаметным он ни был, вроде догадался схватить самую большую картофелину на лотке, ту самую, на которую заявилась половина очереди. Они все увидели, как над лотком возникла тринадцатилетняя Петерня и схватила картофелину. Хортл, стамясах Валькирии, обличил вора, и Томас Маммер рванулся к своему грязному овощу. «Мои земляные яблоки!» — воскликнул он. Картофелина еще оставалась в руках у Руди, одной он ее удержать не мог, а домохозяйки столпились вокруг него на манер команды борцов. Нужно было срочно что-то говорить. «Наша семья», — объяснил Руди, — «струйка прозрачной жидкости весьма кстати вытекла у него из носа». Руди счел за лучшее не вытирать ее. «Мы все голодаем». Моей сестрёнке нужно новое пальто, последнее у неё украли. Бакалейщик Мамер был не дурак. Держа Руди за ворот, он спросил: "И ты хотел отдать её в картошку?" "Нет, сударь." Руди исскоса взглянул в единственный глаз поемщика, видимый ему. Мамер походил на бочку и смотрел на мир двумя пулевыми дырками. Зубы у него теснились во рту, как толпа болельщиков на футболе. Мы 3 недели назад обменяли все наши карточки на пальто, и теперь нам нечего есть. Бакалейщик держал Руди в одной руке, картофелину в другой. Он крикнул своей жене страшное слово: "Полицей". Нет, взмолился Руди: "Пожалуйста". Потом он сказал Лизель, что ни чуточки не испугался. Но в тот момент сердце у него оборвалось, тут я не сомневаюсь. Не надо полицию. Пожалуйста, не надо. «Полицай!» Мамер стоял неколебимо, а мальчик извивался и сражался с воздухом. В тот день в очереди стоял еще и учитель, господин Линк. Он был из тех школьных учителей, что не были ни священниками, ни монахами. Нацелившись, Руди приклеился к его глазам. «Гэр Линк!» — это был последний шанс. «Гэр Линк, скажите ему, пожалуйста!» Скажите ему, какие мы бедные. Бакалейщик навёл на учителя вопросительный взгляд. Герлинг вышел вперёд и сказал: "Верно, Гермамер. Семья Парнишки бедняки, а не с Хемельштрассе". Толпа, состоявшая преимущественно из женщин, зашушукалась. Они знали, что Хемельштрассе никак не назовёшь образцом Молкингской идиллии. Все знали, что это довольно бедный район. У него восемь братьев и сестёр. Восемь? Руди пришлось проглотить улыбку, хотя свободу он ещё не получил. По крайней мере, учитель уже врёт. Герлинг ухитрился добавить Штайнером ещё троих ребятишек. Он часто приходит в школу без завтрака. И толпа домохозяек опять зашепталась. Ситуация будто покрывалась слоем краски. предавшим ей значительности и выразительности. И значит, ему позволено красть мою картошку, самую большую, выкрикнула одна дама. Спокойнее фрав Метцинг остерёг её мамер, и она тут же примолкла. Сначала общее внимание было направлено на Руди и его загривок. Потом перескакивало туда-сюда с мальчика на картошку, с картошки на мамера. от самого миловидного предмета к самому неприглядному. И что именно заставило бокалейщика смилостивиться, мы так и не узнаем. Жалкий вид мальчика, благородство Герлинка, несдержанность фрау Метцинг, какая бы ни была тому причина, Маммер бросил картофелину обратно на лоток и выволок Руди за порог магазина. Крепко пихнул его под зад правым ботинком и сказал... «Больше не появляйся!» С улицы Руди смотрел, как Мамер прошел за прилавок, чтобы отпустить следующему покупателю продукты и порцию сарказма. «Вот гадаю, какую картошку вы захотите взять?» — сказал бокалейщик, одним глазом приглядывая за парнишкой. Для Руди то было еще одно поражение. Второй акт глупости был столь же опасен, но по иным причинам. Из этой ссоры Руди вышел с подбитым глазом, треснутыми рёбрами и новой стрижкой. На занятиях в Гитлерюгенде у Томи Мюллера опять возникли сложности, и Франц Дойчер только и ждал, когда же вылезет Руди. Долго ждать ему не пришлось. Он основательно загрузил Руди и Томи Фис подготовкой, пока остальные сидели в классе, изучая тактику. Бегая на холоде, Они видели за стеклом теплые головы и плечи товарищей. Но даже когда Руди и Томми вернулись к остальным, муштра не закончилась. Едва Руди плюхнулся на стул в углу и щелчком смахнул грязь с рукава на окно, Франц сходу задал ему любимый гитлер-югендовский вопрос. — Когда родился наш фюрер Адольф Гитлер? Руди поднял глаза. «Что — Что-что? — Вопрос повторили. и очень глупый Руди Штайнер, который прекрасно знал дату 20 апреля 1889 года, назвал дату рождения Христа. Он даже упомянул Вифлеем, чтобы расширить ответ. Франц помазал друг об друга ладони. Очень плохой знак. Он подошёл к Руди и отправил его обратно на улицу. Ещё несколько кругов вокруг стадиона. Руди бежал один, и после каждого круга его снова спрашивали о дне рождения фюрера. Он пробежал 7 кругов, пока не дал правильный ответ. Главная беда стряслась через несколько дней после того занятия. Камень ударил мишень прямо в позвоночник, хотя и не так крепко, как хотелось бы. Франц Дойчер обернулся и, похоже, очень обрадовался, увидев Руди. который стоял на тротуаре с Лизель, Томми и маленькой сестрой Томми, Кристиной. «Бежим!» — дернулась Лизель, но Руди даже не двинулся. «Сейчас мы не на Гитлер-Югенде», — пояснил он. «Большие парни уже подошли». Лизель держалась рядом с другом, дергающейся Томми и малышка Кристина тоже. Герр Штайнер объявил Франц и тут же оторвал Руди от земли и швырнул на тротуар. Когда Руди поднялся, эта лишь пуще разъярила дочеру. Он ещё раз бросил мальчика на мостовую, нападав коленом по рёбрам. И снова Руди встал на ноги, и парни засмеялись над своим другом. Не лучшая новость для Руди. Не можешь внушить, сказал самый рослый. У него были синие и холодные как небо глаза, и Францу дочеру не надо было повторять дважды. Он твёрдо решил, что теперь уж Руди на земле и останется. Их обтекла небольшая толпа. Руди махнул кулаком Дойчеру в живот, но даже не задел. В ту же секунду его левый глаз обжёг удар кулака. Посыпались искры, и Руди оказался на мостовой, ещё не успев этого понять. Получил второй удар в то же место и почувствовал, как глаз становится жёлтым, чёрным и синим сразу. три слоя бодрящей боли Уже развывшиеся толпасти стеснилась и злорадно глядела, поднимется ли Руди. Но нет. На этот раз он остался лежать на холодной серой земле, чувствуя, как она впитывается через одежду и растекается в нём. В глазу у него ещё полыхало и он слишком поздно заметил, что Франц стоит над ним с новеньким складным ножом в руке, готовый наклониться и полоснуть. «Нет!» — воспротивилась Лизель, но Рослый удержал ее. Зазвучавшие у нее в ухе слова были глубокими и старыми. «Не бойся!» — заверил парень Лизель. «Ничего он не сделает. Кишка тонка». Он ошибся. Франц коленопреклоненно сложился, подаваясь ближе к Руди и прошептал: "Ну, когда родился наш фюрер?" Каждое слово было тщательно воссоздано и вложено Руди прямо в ухо. "Скажи Руди, когда он родился. Говори, не бойся, всё нормально." "Что же, Руди? Что он ответил? Повёл себя благоразумно или по воле собственной глупости ещё глубже погряз в трясине?" Он посмотрел в бледно-голубые глаза Франца Дойчера с счастливым взглядом и прошептал в ответ: "В пасхальный сочельник". Секунда, и нож был у него в волосах. На том этапе жизни у Лизель это была уже вторая стрижка. Волосы еврея остригли ржавыми ножницами, а её лучшего друга обработали сверкающим ножом. Никто из её знакомых не стригся за деньги. Что касается Руди, то в этом году он уже глотал грязь, купался в удобрениях, был едва не удушен начинающим уголовником и вот, будто бы на сладкое, прилюдное унижение на Мюнхенштрассе. Челка по большей части срезалась легко, но при каждом взмахе ножа находилось несколько волосков, которые до последнего цеплялись за жизнь и потому выдирались с корнем. И с каждым вырванным волоском... Руди морщился, его синяк пульсировал, а ребра пронзала боль. 20 апреля 1889-го приговаривал Франц Дойчер, и когда он увел свою шайку прочь, толпа рассеялась, и только Лизель, Томми и Кристина остались рядом со своим другом. Руди тихо лежал на земле в поднимающейся сырости. И вот нам остаётся акт глупости номер 3. Прогуливание занятий в Гитлерюгенде. Руди не сразу перестал ходить, показать дочери, что не боится его, но через пару недель полностью прервал членство. Гордо облачившись в форму, он выходил с Химбельштрассе в сопровождении верного вассала Томи. Но вместо Гитлерюгенда они шли за город и гуляли вдоль Ампера. Пускали блинчики, швыряли в воду огромные булыжники. В общем, ничем хорошим не занимались. Руди старательно пачкал форму, и ему удавалось обманывать мать, по крайней мере, до первого письма. А вот тогда он услышал зловещий призыв из кухни. Сначала родители пригрозили ему, он не пошёл. Потом они умоляли его ходить, он отказался. В конце концов только возможность сменить отряд вернула его на истинный путь. Штайнеру повезло. Если бы Руди вскоре не появился на занятиях, родители бы аж штрафовали за его прогулы. Старший брат Курт спросил, не хочет ли Руди перейти в Афлигер-дивизион, летнюю дружину, где занимались изучением самолётов и пилотирование. В основном там строили модели, и там не было Франца Дойчера. Руди согласился. И Томми тоже перешел. Один раз в жизни его идиотское поведение принесло благие плоды. Когда в новом отряде Руди задавали знаменитый вопрос о фюрере, он с улыбкой отвечал «20 апреля 1889 года». И тут же шепотом сообщал Томми другую дату – день рождения Бетховена, Моцарта или Штрауса. Композиторов они проходили в школе. где Руди, несмотря на свою очевидную глупость, отлично успевал